Глава четырнадцатая. Демьян. Только я задумываюсь о том, что не стоит обращать внимание на соседку, тем более, что она вряд ли готова к новым отношениям, как понимаю, что просто не могу устоять перед столь невероятной особой. Она такая разная. То пьяненькая и забавная, то строгая, то смущенная или грустная. А сегодня я узнаю, что она бывает смешной и непосредственной. Одна ее просьба развеселила меня так, как ничто за последние годы. Давно я не встречал таких открытых людей. Многие зачерствели, а если улыбаются, то наигранно. А Таня настоящая, и это подкупает. Подхватываю бедовую малышку и понимаю, что мне приятно держать ее на руках. А еще от нее пахнет чем-то домашним. Не яркими духами, ни фруктами или сладкой ванилью, как предпочитают сейчас молодые девушки, а чем-то вкусным и манящим. Соседка хоть и стесняется, но держит меня крепко. Она словно подсознательно ищет во мне опору, и это очень приятно. Смущают только ее слова о бывшем. Как можно было не носить на руках такое чудо? Муж был слепым или просто тупым? А стоит услышать, что она считает себя устаревшим материалом, появляется желание поехать к тому недоумку и врезать ему как следует. Это как же нужно было относиться к собственной жене, что она выдает такое. Ее бывший не просто тупица, а полный идиот. Но это и хорошо. Он потерял, и я нашел. И зная свой характер, я уже уверен, что не отпущу эту женщину. Да, мы мало знакомы, да, мы почти не общались, но меня тянет к ней. Мне нравится ее свет, который так и манит к себе». В моей бывшей не было ничего подобного, да и характером она походила на стерву. А Таня совсем иная, и именно это трогает меня. Я давно не мальчик, и раз я считаю, что нашел достойную женщину, то значит так и есть. К тому же мое чутье тоже подталкивает к этой забавной особе. Замуж я не зову, но мы можем попробовать стать больше, чем просто друзьями. «Кстати, мой этаж можешь отпустить?» «Это вряд ли». Ведь я решил, что нам пора узнать друг друга получше. И начнем мы сегодня. Знаешь, я не могу оставить тебя в таком состоянии. И раз ты пока не ходячая, я отнесу тебя. А так вообще можно? Спрашивает удивленная, и ее ручки сильнее сжимают меня за шею. Тебе можно многое. Говорю, смотря в ее карие глаза, и вижу там испуг. Тормози, Демьяна, то совсем спугнем. Тут нужно действовать аккуратно. Подношу соседку к двери и аккуратно ставлю на ноги. Спасибо вам за помощь. А то бы я и сюда ползла на четвереньках. Ничего, после второй тренировки будет проще. Сомневаюсь, что я еще решусь на такой подвиг. Посмеивается, открывая дверь, но я вижу, как она морщится от боли. Это ж надо было довести себя до такого. Да за ней нужен присмотр. Дверь распахивается, и пока это чудо не пришло в себя, снова подхватываю ее на руки и вхожу в прихожую. «Эй!» «Успокойся! Я же вижу, что ты еле ходишь!» Несу ее в гостиную и усаживаю на диван. Попутно осматриваю квартиру и подмечаю, что здесь очень уютно. Несмотря на то, что все кажется новым, вещи подобраны со вкусом. Ничего острого и яркого, вся мебель с плавными линиями и пастельных тонов. На стенах висит пара картин, и это живопись, а не странные абстракции. Диван выглядит очень удобным, а особенно мне нравится камин напротив. Уже представляю, как мы сидим здесь вечером, с бокалами видна, и наслаждаемся тишиной и романтичной обстановкой. У нас, оказывается, схожие вкусы. Я тоже люблю уют, а не новомодные предметы, которым не знаешь, как подойти. Причудливые диваны или кресла странной формы, на которых и сидеть неудобно, непонятные статуэтки, сделанные словно из мусора. Все это любила бывшая, и наш дом напоминал музей абсурда. Возможно, поэтому я и не стремился попасть туда, и очень часто ночевал на работе». «Не нравится?» – вдруг спрашивает Танюша. «А в моих мыслях она становится именно ею». «Наоборот, очень мило. Поразительно, что все это сделали за такой короткий срок. Можно?» Спрашиваю и киваю на балкон. «Конечно. Я, правда, там еще не закончила?» Говорит, а я уже выхожу и улыбаюсь. «И почему я у себя не отделала все деревом? Это ведь так красиво! У меня, к сожалению, полная противоположность. Металл и стекло, все модно, как хотела дочка. А вот у соседки уже висят качели на канатах, в стороне стоит деревянный столик, а также я вижу множество цветочных горшков, но цветов нет». Любишь растения? Очень. У меня был свой сад, теперь сделаю себе оранжерею. Цветы привезут через пару дней. Это здорово. Я редко встречаю женщин, которые любят цветы в горшках. Говорят, с ними много мороки. Но я считаю, ради живого цветка, а не пластика, можно и потрудиться. Думаю, будет выглядеть здорово. Можно я приду и посмотрю, когда закончишь? Заранее назначаю встречу, чтобы подготовить почву. Таня удивленно хлопает глазами, но соглашается. Да, конечно. Приходите. Приходи, мы же на ты вроде. Если честно, мне неудобно. Мы ведь не знакомы. Почему? Ты знаешь мое имя, я твое. Живем рядом. И кое-кто говорил, что я симпатичный, произношу, подмигивая, и Танюша, смущаясь, посмеивается. Я больше пить не буду. Зачем же так жестоко? Разрешаю, но только под присмотром. «Ну, спасибо. Благословение получила. Вот и отлично. Кстати, где аптечка? Есть обезболивающая или охлаждающая мазь?» Девушка поджимает губы и качает головой. «Я только вчера переехала, и у меня ничего нет». «Как же так? Я думал, вы женщины запасливые. У вас всегда все есть». «И это правда. У женщин аптечка словно склад в аптеке. Есть все и от всего, особенно если в доме дети». Мне же пришлось уезжать быстро, вот и не подумала об аптечке. Вдруг произносит с грустью и, сняв кроссовки, поджимает к себе коленки. Как так? Вот так. Мне дали три дня на переезд, и я взяла только одежду. Все, что ты тут видишь, новое. Считай, я начала жизнь с нуля. У меня много чего еще нет, но я постараюсь это исправить. И почему мне кажется, что она говорит не о мебели и вещичках для дома? Хотя, это правильно, ведь я собираюсь стать частью ее новой жизни. Присаживаюсь рядом, и рука сама тянется к малышке. Да, она уже взрослая женщина, но я вижу в ней именно маленькую девочку, которой нужна забота и поддержка, а еще защита. И она будет. Касаюсь ее подбородка и приподнимаю его, чтобы взглянуть в шоколадные глаза, в которых так легко утонуть. Ты сильная, Тань и у тебя все получится. И знаешь, начать все сначала не так и плохо. Мы уже получили жизненный опыт, набили шишки, и теперь знаем, как делать не надо. Осталось применить это на новой странице нашей истории. Малышка улыбается, а потом смущенно начинает отползать. «Давлю. Ты так говоришь, словно и у тебя теперь чистый лист». «Так и есть». Я развелся с бывшей, уехал в другой город, купил новую компанию и теперь отдаюсь работе. У меня тоже новая квартира и даже машина. Из старого один чемодан с вещами и дочка, которая захотела поехать со мной. А ее мать... Она отправилась путешествовать по миру искать идеального кандидата в мужья. Если хочешь, я могу рассказать немного о себе, но взамен и ты поделишься своей историей». Не думаю, что вам будут любопытно рассказы домохозяйки. Почему бы и нет? Если честно, у меня здесь почти нет друзей, а поговорить очень хочется. Вижу, и тебе одиноко. Так давай поможем друг другу. Обещаю не давить. Заверяю, поднимая руки, и уже вижу, что она согласна, но пока молчит. Ты подумай, а я схожу к себе за мазью. Все же я не могу позволить своей соседке страдать. У тебя хоть аптечка есть? Так я и живу тут дольше. Уже обзавелся. Ну что, договорились? Спрашиваю, протягиваю руку. Колеблется с ответом, но свою ладошку все же протягивает. Как насчет домашнего обеда? Вдруг спрашивает, и я ликую. Процесс пошел. Звучит сказочно. И это правда. Когда в последний раз я пробовал что-то домашнее? Уже и не помню. Бывшая любила рестораны, а если их готовила, то только яичницу. И чаще подгорелую. В общем, Галина и кухня были несовместимы. «Тогда с меня обед, а с тебя лекарства. Идет. Тогда я к себе на пять минут и начнем. Буду ждать. Как же правильно это звучит».